Глава 29. Ибрагим начинает отчаиваться. Они доехали до самого центра Петворта, не увидев по дороге ни одного парковочного места. Город весьма красив, с мощёнными улочками, цветами в витринах, антикварными лавками через каждые пять ярдов, но он не может им насладиться. Как быть, если просто-напросто негде припарковаться? Что тогда? Парковаться незаконно? Нет уж, спасибо. Штраф на ветровом стекле им совершенно ни к чему. Или, что еще хуже, машину куда-нибудь отбуксируют. Тогда как они вернутся домой? Они застрянут в Петворте. Как бы очаровательно не выглядело это название в путеводителях, и браги ему оно чуждо. Где бы он ни был и что бы ни делал, всегда лишь одна мысль не дает ему покоя как я вернусь домой. А если машину конфискуют, вернуться будет невозможно. Ибрагим пытается взять под контроль дыхание. Он уже собирается сказать, ну что же, Джойс, тут нет места для парковки, так что давайте вернемся домой и приедем в следующий раз, когда из ниши справа от них задним ходом выезжает Джек Джекпот. Сегодня наш счастливый день. Говорит Джойс, мы должны купить лотерейный билет. Ибрагим выдыхает, но не упускает возможности преподать ей важный урок. Джойс, как раз этого мы ни в коем случае не должны делать. Не бывает никаких счастливых дней, есть только отдельные порции удачи. Джойс лишь вздыхает в ответ. Пространство внутри ниши широкое, открытое и гостеприимное. Даже боковым зеркалам ничто не угрожает. Нам только что досталась талика удачи. Освободилось парковочное место. Ожидать немедленной второй удачи — безумие. Маленькие крупицы удачи, подобные этой, на самом деле, если заглянуть в самую суть, говорят о невезении. «Может, выйдем из машины?» — предлагает Джойс. Итак, причина, по которой существует невезение, продолжает Ибрагим, заключается в логичном предположении, что в нашей жизни всем выпадает одинаковое количество моментов случайной удачи. Забудьте на мгновение об удаче, которую мы приобретаем упорным трудом. Я говорю об элементарной удаче, которая выпадает на нашу долю о счастливых случайностях, как выразились бы поэты. «Мне кажется, Алан хочет в туалет», — замечает Джойс, и Аллан, бродящий взад-вперед по заднему сиденью, лает в знак согласия. «И если нам выпадает одинаковое число этих случайных мгновений удачи, говорит Ибрагим, выравнивая машину в последний, как он надеется, раз, то лучше не тратить их по мелочам». Возможно, вы успеете на автобус, имея в запасе секунду, или найдете идеальное место для парковки, но эти две крупицы везения могут означать, что у вас не останется других мгновений удачи для больших дел, например, для выигрыша в лотерею или встречи с мужчиной вашей мечты. Гораздо лучше выбрать день, когда бы мы не нашли место для парковки, чтобы сказать «Мы должны купить лотерейный билет. Понимаете?» «Конечно, понимаю!» — кивает Джойс, отстекивая ремень безопасности. «Спасибо вам, как всегда!» Ибрагим не уверен, что она действительно понимает. Иногда Джойс говорит то, что ему хотелось бы услышать. «Кстати, так делают многие люди. Но он все равно прав. Приберегайте удачу для больших дел, пусть на мелочи тратится невезение». Джойс выходит из машины и берет Алана на поводок. Ибрагим, выйдя, оглядывается по сторонам. Только теперь, припарковавшись, он может оценить, насколько красив Петворд. И если он правильно запомнил карту, а он ее запомнил, то путь до антикварного магазина Саманты Барнс должен пролегать дальше по той улице, где они остановились, затем второй поворот направо и первый поворот налево а кафе, в котором Джойс хочет пообедать, в том же самом направлении налево, затем первый поворот направо. Он скачал для нее меню, но не стал распечатывать, поскольку надо же с чего-то начинать. Ибрагим прилепил и к принтеру, и к ламинатору стикеры с вопросом «А что бы на твоем месте сделала Гретта Тунберг?» Джойс идет впереди с восхищенным Аланом, который останавливается через каждые несколько ярдов, чтобы понюхать какую-нибудь очередную чудесную новинку. Он лает на почтальона неизменно попадающегося Алану, где бы тот ни оказался, и пытается перетащить Джойс через дорогу, когда замечает другую собаку. Они сворачивают во второй поворот направо, а затем в первый налево и оказываются перед магазином. «Г» и «С» — антиквариат, в прошлом «С» и «У» — антиквариат. Колокольчик на двери производит ласкающий душу местечковый звяк, как только они входят. Заранее предупрежденная Элизабет Саманта Барнс уже ждет их с чайником чая и тортом Баттенберг на прилавке. Элизабет наверняка захочет узнать, как выглядит Саманта Барнс. Ибрагим не очень хорошо запоминает такие вещи, но он постарается. Она одета в чёрное и чрезвычайно элегантно. Для более подробного описания, Ибрагим чувствует себя недостаточно компетентным. Хотя, если попробовать сосредоточиться, то можно отметить, что у нее темные волосы и красная помада. Остальные детали, пожалуй, лучше оставить Джойс. Вы должно быть и есть те самые Джойс и Ибрагим? спрашивает Саманта. Джойс пожимает Саманте руку. И Алан, да? Очень любезно с вашей стороны встречать нас вот так. Уверена у вас полно забот. Саманта указывает на пустой магазин. Мне стало интересно, о чем вы хотите спросить. Кстати, если Алану захочется пить, под прилавком есть миска с водой. Теперь Ибрагим протягивает ладонь. «Ибрагим, вы не поверите, где мы припарковались? Просто не поверите!» «Уверена, что не поверю», — соглашается Саманта, пожимая руку и ему. Затем приглашает их присесть и принимается наливать чай. «Любопытно, что за история с наркотиками?» Звучит не слишком по-петвордски. «Героин вдруг оказывается везде и сразу», — говорит Джойс как только начинаешь обращать на него внимание. Вы пока разливайте чай, а я нарежу батенберг «И убийство тоже». «Пугающе распространенное явление», — кивает Ибрагим. «Мы слыхали, у вас очень красивый дом, миссис Барнс». «Зовите меня Самантой», — говорит она. «И где же вы такое слыхали?» «Схватываем то там, то здесь», — уклончиво отвечает Джойс. Ибрагим видит, что в отсутствии Элизабет Джойс начинает копировать ее манеры, получая от этого нескрываемое удовольствие. «Что ж, у нас действует правило. Если что-то схватил, плати», — говорит Саманта. «Молоко? Сахар?» «А это обыкновенное молоко?» — спрашивает Джойс. «Конечно». Джойс кивает. «Тогда с молоком для нас обоих». «Вы знаете, что нашего друга Калдиша Шарму убили?» «Да, читала об этом в вечерке Аргуса», — говорит Саманта. «И что же вы думаете? Это я его убила? Или, может, знаю, кто убил? Или же вы подозреваете, что я могу стать следующей жертвой? В любом случае, это чрезвычайно будоражит нервы. Мы просто надеялись, что у вас может оказаться какая-нибудь информация». Объясняет Ибрагим. «Мы предполагаем, что кто-то использовал магазин Калдиша для перепродажи партии героина. Вам это не кажется нереалистичным?» Саманта отхлебывает чай. «Нереалистичным? Нисколько. Я бы не сказала, что это обыденное явление в мире антиквариата, но время от времени можно услышать о таких вещах. А вас когда-нибудь просили о подобном?» спрашивает Джойс. «Никогда», — отвечает Саманта. «Да никто бы и не посмел». «В таком случае Калдиш, похоже, решил взять быка за рога и сам продать героин», — говорит Ибрагим. «Об этом писали в вечерке Аргуса?» «Ни слова», — качает головой Саманта. «Вы знаете, кому он его продал?» «Нет, потому-то мы и здесь», — говорит Джойс. «Кстати, батенберг потрясающий. Из Маркса и Спенсера?» «Его испек мой муж Гард, отвечает Саманта. «У него талант», — восхищается Джойс. «Поймите, мы здесь не для того, чтобы совать нос в ваши дела или, боже упаси, обвинять в чем-то. Просто у вас на вид небольшой антикварный магазинчик. И все же вы зарабатываете ужасно много денег», — подхватывает Ибрагим. Джойс продолжает. «И вот нам подумалось, признаться с подачей Элизабет, что вы могли бы стать хорошим консультантом в области пересечения антиквариата с преступностью. Согласитесь, звучит логично». «Я абсолютно не понимаю, к чему вы клоните», — отвечает Саманта. «Но могу высказать свою дилетантскую точку зрения, если вы считаете, что она вам в чем-то поможет». «Мы лишь о том», — успокаивает ее Ибрагим, что свежий взгляд, безусловно, не помешает. «Допустим, у вас в руках оказалось большое количество героина», — говорит Джойс. «Насколько большое?» — перебивает ее Саманта. «На сто тысяч фунтов стерлингов или около того. Кому бы вы попытались его продать? Есть ли на примете темные личности, которым вы могли бы позвонить?» Саманта качает головой. «Сходу никто не припоминается». «Мы сделали предположение», — продолжает Ибрагим. «Всего лишь предположение, что если Калдиш решил продать героин, то он мог позвонить вам». «В самом деле?» — спрашивает Саманта, после чего отхлебывает чай. «И какие же основания были для такого предположения?» «Калдиш звонил на номер, который невозможно отследить» отвечает Ибрагим, незадолго до собственной гибели. По каким-то причинам, известным только вам, я уверен, по совершенно невинным причинам, у вас такой же неотслеживаемый номер. И вот сопоставив эти два факта, мы задались вопросом, не являетесь ли вы той самой темной личностью, которую мы ищем. Тянется тянет Саманта. Это слишком смелый вывод и к тому же попахивающей клеветой. Остудив чай, Джойс спрашивает. «А как вы зарабатываете на жизнь? Вы не против, если я полюбопытствую?» «Я продаю антиквариат». «Мы посмотрели на ваш дом в Гугле», — говорит Джойс. «Должно быть, продажа вешалок для шляп приносит несметные богатства». «Пожалуй, и сама по когда вы уйдете. «У вас есть подработки?» спрашивает Ибрагим. «Я преподаю танцы в клубе для пожилых», отвечает Саманта, «хотя мне за это не платят». «Значит, точно», говорит Джойс. Чай, наконец, остыл настолько, что можно сделать глоток. Героин! Дверь магазина открывается, и практически весь проем сверху донизу заполняет крупный мужчины в стёганке и шерстяной шапке. Затем он входит, слегка пригнувшись. Гард, дорогой, обращается к нему Саманта. А это Джойс и Ибрагим. И Алан, добавляет Джойс. Гард безо всякого выражения смотрит на Джойс с Ибрагимом, затем переводит взгляд обратно на Саманту и пожимает плечами. Алан тут же устремляется к новому интересному человеку, но если гард и замечает собачьи подскоки, то никак на них не реагирует. «Саманта сказала, что это вы испекли Баттенберг», — говорит Джойс, держа десертную вилку. «Он по-настоящему восхитителен!» «Секрет в муке грубого помола», — отвечает Гарт. «Гарт, милый», — начинает Саманта. Джойс только что интересовалась, кто мог бы купить героина на сто тысяч фунтов стерлингов. Гарт смотрит прямо на Джойс. «Вы продаете героин?» Нет! — хихикает та. — Один наш друг. Хотя я не стала бы зарекаться, что через пару лет мы этим не займемся. Саманта поясняет. Кто-то нарвался на убийцу. Наверное, сделка или еще что-то пошло наперекосяк. Героин пропал, и к нам обратились за экспертным мнением. «Вообще без понятия», — отвечает Гард. «Какой забавный вопрос для четверга». «Тебе тоже так показалось?» Подхватывает Саманта. Алан впадает в неистовство, поскольку Гарт не обращает на него внимания. Он демонстрирует все свои трюки, но тот даже не смотрит. Гарт усиленно размышляет, как включившийся мощный суперкомпьютер. Он пристально смотрит на Джойс. «Вы знаете, где сейчас героин, бабуля?» «Джойс», — поправляет она. «И нет, не знаю. Но где-то он точно есть». «Полагаю, кто-то его взял. Кто-то ведь должен был взять, да? Как вы думаете, Гард?» «Где-то он есть, безусловно», — соглашается Гард. «У вас есть какие-нибудь идеи? Или, может, подозрения?» «Кому бы вы позвонили, Гард, если бы в ящике вашего стола вдруг появилась шкатулочка с героином?» «Я бы позвонил в полицию», — отвечает Гард, после чего кивает Саманте. «Верно, милая? Когда появляется что-то незаконное, мы сразу звоним в полицию», — подтверждает Саманта. «Ведь кто еще защитит нас, кроме них?» Джойс отхлебывает чай. «И все же вы предполагаете, что сумеете найти героин?» — спрашивает Саманта. «Может, еще чашечку чая, Джойс?» «В последнее время моего мочевого пузыря не хватает на две чашки». «А ведь раньше я хлебала его, как верблюд». «Мы найдем пропажу», — говорит Ибрагим. «Я по-прежнему в это верю. Если вы нуждаетесь в моем взвешенном мнении...» Гард, на которого продолжает напрыгивать Алан, отворачивается от Ибрагима и обращается к Джойс. «Между прочим, такая собака стоит миллион баксов». «Вы можете погладить его, если хотите», — предлагает Джойс его зовут алан Гарт качает головой с собаками нужно вести себя твердо пусть сначала заслужит ласку абсолютно согласен кивает ибрагим украдкой засовывая мятную конфету пола обратно в карман ибрагим у меня к вам вопрос говорит саманта по поводу человека который принес героин в магазин вы случайно не знаете кто это знаем отвечает Ибрагим. На самом деле мы с ним даже встречались. Он показался нам достаточно любезным человеком, хотя и склонным к перепадам настроения. Хотя, я думаю, такова природа наркобизнеса, верно? Продавать наркотики — это вам не обувью торговать или, скажем, антиквариатом. Такое занятие наверняка привлекает определенного рода Гард поднимает руку, останавливая Ибрагима. «Мне бы хотелось, чтобы вы поменьше болтали. У меня низкая переносимость скуки. Я таким родился, и врачи ничего не могут с этим поделать». «Я вас понял», — отвечает Ибрагим. «Низкая переносимость скуки часто может означать, что...» Гард снова поднимает руку. Ибрагим с некоторым трудом прекращает говорить. Это огорчительно, поскольку он приблизился к тому, чтобы высказать интересную мысль. Как же часто люди обрывают его, когда он только-только подходит к предгорьям результатов наблюдений. Подобное чрезвычайно расстраивает. Как же много мир упускает из виду, не давая Ибрагиму достаточно времени, чтобы по-настоящему включиться в работу. Безусловно, это свидетельствует, что общество сейчас страдает от дефицита внимания. Непреодолимое влияние современного мира практически уничтожает всё. Ибрагим вдруг понимает, что кто-то прямо сейчас задал ему вопрос. «Прошу прощения?» «Я спросила, как зовут этого джентльмена?» — говорит Саманта, отрезая кусочек Баттенберга для Гарта. «Мистер Доминик Холт», — отвечает Ибрагим. «Он из Ливерпуля». «Может, вы что-то о нем слышали?» — спрашивает Джойс. «Доминик Холт?» Саманта вопросительно смотрит на Гарта. Тот качает головой. «Нет, мы его не знаем», — говорит Саманта. «Извините». Однако Ибрагим, с радостью и благодарностью принимающий второй кусочек батенберга готов поспорить на парковочное место в Петворте, что оба их собеседника лгут.